Находятся уютные гнездышки герцогов из великосветской хроники, и сюда же обычно приезжают героини трехтонных романов, чтобы пообедать и покутить с чужими мужьями. Мы быстро миновали Мейденхэт, облегченно вздохнули и не спеша поплыли по широкому плесу между болтерским и кукомским шлюзами. Кливденский лес, который подступает к самой воде, еще не носил к этому времени изысканного весеннего наряда,